Глава 16. Я лечу вдоль Припятского проспекта над замерзшей рекой. В кабине «Сокола» довольно комфортно. Работает климат-контроль, кресло мягкое, обзор великолепный. Аппарат, как оказалось, был прост в управлении, и за три дня я отлично освоил эту игрушку. Из нюансов повышенный расход топлива, поэтому я не могу пересечь половину континента, если мне вдруг приспичит. Машина нуждается в дозаправке примерно каждые 4 часа. Зависит от скоростного режима и сложности маневров, которые приходится совершать. А мне много и не надо. От усадьбы до семинарии я добираюсь за 15-20 минут. Права я купил, по земле не ездил ни разу. Антиграф позволяет садиться и взлетать вертикально, перекрывая подпитку артефактного контура. Сам аппарат разгоняется и тормозит за счет турбированного мотора, который работает на обычном бензине. Ну, не совсем на обычном. Надо добавлять присадки от производителя, но к этому я уже привык. Чудеса коллекционного автопрома, как выяснилось, дешевыми не бывают. От выписанного продавцом чека даже у привыкшей к роскошной жизни Фурсовой челюсть отвалилась. 300 миллионов рублей. Я и представить себе не мог в середине прошлого года, что буду расшвыриваться такими суммами. А теперь, пожалуйста. И дело здесь не в понтах. Я должен подниматься по иерархической лестнице инквизиторов. А для этого мне нужно усердно заниматься. Осваивать новые виды оружия. Сидеть по многу часов в информаториуме. Заниматься вдать дадзё с наставником». «Каждодневная рутина требует моего присутствия, но и усадьбу без присмотра я оставить не могу. Если уж быть совсем точным, без присмотра я не могу оставить и варю. Девушка разруливает дела, за которые мне даже браться боязно, но она, как последний представитель рода Фурсовых, находится под ударом, так что я заплатил 300 лямов за экономию своего времени». Единственный, между прочим, невозобновляемый ресурс. Хотя бесы могли бы со мной поспорить. Варя сидит справа и задумчиво смотрит на проплывающий внизу город. Точнее, проносящийся город. Высота скромная, всего сотни метров, и дома буквально проскакивают на периферии зрения, вместе с лениво ползущими по проспекту автомобилями. «Подумал над черепами?» — спросила Варя. «Конечно». «И я не только над этим думал, а над чем еще? Хочу нанести визит вежливости нашим московским друзьям. Когда?» «Еще не решил. Возможно, в начале января или накануне праздника. А то, знаешь, все дарят друг другу подарки, а те, кто уничтожил мой род, почему-то обделены судьбой». Варя грустно улыбнулась. «Мы с ней, товарищи, по несчастью. Что по черепам, то будем нанимать». Добавил я, закладывая вираж и вписываясь в каньон Франциска с Карины. «Я сам с ними свяжусь». Варя кивнула и погрузилась в свои мысли. «Теперь, когда мы большую часть времени проводили в усадьбе Володкевичей, девушка откровенно скучала. Наверное, еще больше, чем на территории кампуса. Гулять особо негде, дела приходится решать по телефону, через телеграф или с помощью рассылки бумажных писем». Привлечение на службу ЧВК позволит достичь некоторой автономии. Варис может ездить с охраной без моего сопровождения. У меня же будут развязаны руки для войны с большими московскими дядями. Так что блондинка права. Нужно звонить командиру Черепов, подписывать контракт и закрывать дыру в обороне. Промчавшись над пятиугольной площадью, я завис над платной парковкой, обустроенной на крыше торгового комплекса «Распутин». Здесь у меня было арендовано постоянное парковочное место. Пока оплатил на месяц, но планирую продлевать. Во всяком случае, до тех пор, пока я не смогу приземляться у консистории, а это злосчастная четвертая ступень. Кроме нас, на заснеженной крыше никого не было». Прикрутив краник, из которого сочилась энергия, я плавно опустился на выдвинувшиеся колеса. Запустил смену конфигурации. Крылья и обтекатель втянулись в свои пазы. Машина приобрела относительно человеческий вид. «Ты надолго?» — спросила Варя, застегивая пуховик. «Сегодня да. Потерпи немного, хорошо? Я оставлю с тобой вжуха». Катаморф уставился на меня, как на предателя. Будешь ее охранять, приказал я. Справишься с задачей, получишь роллы и соевый соус. Вжух уплотнился, обрастая шерстью, и мяукнул. Одновременно я получил мысленный образ. Хорошо, и васаби. Питомец потерся о мою ногу и засеменил вслед за девушкой, которая уже направлялась в сторону лифта. Мое утро, как обычно, началось с разминки в лучших традициях отца Бронислава. Наставник работал по формуле час в дадзё, час в яме, час на стрельбище. Я активно осваивал пистолеты, штурмовую винтовку, а еще размахивал тонфами, от которых уже тошнило. В перерыве между тренировками мы с Брониславом поговорили о реакции «Супремы» на живой хаос. Этот разговор откладывался по разным причинам, но сегодня я припер учителя к стенке. «Они готовятся?» спросил я напрямик. «Смотря кто?» уклончиво ответил каратель. «Мы славно поколотили желейного человека тонфами, затем я продемонстрировал выученные ката, а на закуску Бронислав устроил жесткий спарринг почти в полный контакт. Я, разумеется, накинул доспех. По глазам учителя было видно, что он догадывается о моих хитростях. Приняв душ и переодевшись, мы уселись на полу. Пять минут потратили на медитацию и восстановление сил. А уж после этого я не выдержал. «Бронислав, что за кошки-мышки? Говори, как есть!» «Да что говорить?» — раздраженно бросил учитель. «Мнения у них, видите ли, разделились. Они изучили материалы?» «Изучили. Но далеко не все отцы, от которых зависит принятие решений, доверяют тебе». «Одни не хотят рассчитывать на домыслы никому неизвестного послушника. Другие твердят, что ты выкопался неизвестно откуда, и твои мотивы неизвестны». «Я вру, чтобы поработить планету?» — Бронислав хмыкнул. «Ну, если упростить, то да». «Интересно». Я на несколько секунд задумался. «Может, вас реально поработить? Как считаешь?» «И что ты будешь делать с толпой идиотов, несущихся в пропасть?» «Хм...» «Действительно. Помолчали. Я жду реакцию чертежника», — признался Бранислав. «Это он по факту инициировал рейд. Совет Моер держит ситуацию на контроле. Насколько я понимаю, протоинквизитор не будет предпринимать ничего, пока кормчие не отдадут приказ». «Допустим, да отдадут». Я внимательно посмотрел на наставника. «И что вы будете делать?» Версии высказывались разные, — нехотя ответил Бронислав. — Попытаться уничтожить колонии притечь, поддерживающие врата. Накрыть врата саркофагами с артефакторной начинкой, которая генерирует мощный силовой купол. — А у вас такой есть? — очумел я. Бронислав спохватился. — Есть, но в ограниченном количестве. И вообще я тебе этого не говорил. — Могила? — «Есть сторонники военного решения проблемы», добавил учитель после секундной заминки. «Формирование армии одаренных и уничтожение противника». «Вам его не победить», — качаю головой. «Даже не пытайтесь, только людей погубите». «Никто и не пытается», — хмыкнул Бронислав. «Все играют в ждуна». «Отстрелявшись в тире, мы направились в каббалистический отдел», чтобы получить схему разрешенных модификаций для моего оружия. По сути, это были карточки, испещренные знаками и геометрическими линиями. На обратной стороне карточек мастера отдела расписали характеристики цепочек и допустимые варианты начертания. «Я получил по одной карточке на десницу и точковый нож. Их нужно передать вашему каббалисту», сказал брат в коричневой рясе, выдавший мне спецификации. «Я так понимаю, это молодая послушница?» «Все верно», — кивнул Бронислав. «Если у нее возникнут вопросы, пусть обращается к нам», — разрешил мастер. «Или работает под присмотром одного из наших технологов, что будет идеально». «А если она ошибется?» — спросил я. Ответ последовал незамедлительно. «Неправильно наложенные цепочки или плохо прорезанные линии могут привести к порче оружия». И да, предыдущие цепочки нужно снять перед началом работы. Я понял. Передам. Покинув отдел, я уж было настроился на плановое посещение информаториума. Но учитель меня остановил. Не спеши. Надо еще кое-куда заглянуть. Это куда? Третья ступень открывает тебе доступ к примитивным боевым артефактам. Правда? Я заинтересовался. И что это будет? «Увидишь», — многозначительно произнес Бронислав. И повел меня в дальнее крыло, причем на один из подземных этажей. Тут особо удивляться нечему, артефакты бывают разными, а те игрушки, которыми пользуются инквизиторы, строго засекречены. Мы прошли через несколько контрольных арок, сканирующих психотипы, спустились на минус второй подземный ярус и оказались в артефакторном отделе. Ничего особо интересного тут не было. Приемная с несколькими мягкими креслами, регистрационная стойка и картотека с заказами. Неприметная дверь за спиной брата в коричневом вела в закрытую часть отдела. «Мы хотим получить заказ», — заявил Бронислав. «На чье имя?» — «Послушник Ростислав Володкевич». «Третья ступень?» — «Так точно». «Секундочку». Инквизитор пробежался пальцами по клавиатуре компьютера. Что-то вывел на экран, удовлетворенно кивнул и исчез за таинственной дверью. «А зачем ему бумажная картотека?» — спросил я. «Сюда дублируются данные об артефакторных наборах для каждого инквизитора», — пояснил Бронислав. «Тайной сетью пользоваться удобно, но мы не доверяем важную информацию одной лишь технике». Артефакторщик вернулся минут через пять. В руках он держал лакированную деревянную коробочку. Надо расписаться в получении. Я поставил свою подпись и взял коробочку. Что в ней? Открой и увидишь. Загадочно улыбнулся наставник. Крышка футляра оказалась каббалистической. Она открылась, среагировав на отпечаток моего пальца. Вот же фанатики! В консистории, разве что в сортир, можно попасть просто так. Остальное запечатано и оберегается даже от своих. В коробке лежали часы. Обычные механические часы с простеньким циферблатом, вроде командирских, на кожаном браслете. Устройство меня не впечатлило от слова совсем. «Часы!» — я снял с запястья привычный хроникс, сверил показания. Артефакторное устройство было настроено точно. И что? Застегиваю ремешок и сразу ощущаю, как подарок начинает тянуть ки из моих каналов. Поначалу ничего не происходило, но буквально через 10-15 секунд люди вокруг меня преобразились. Я увидел скрытую подрясой наставника подмышечную кобуру, а в ней аллигатор. Только контуры подсвечены красным, без сложной детализации. Образ явно транслировался мне в мозг артефактом. При этом я увидел перечень оружейных характеристик. Большинство под крестиком с пометкой заблокировано. Из доступного только название модели, количество патронов, вес, длина и начальная скорость пули. Перевожу взгляд на мужика в коричневом. У этого пистолет на поясе. Тоже аллигатор, но попроще, с меньшим количеством неизвестных параметров. «Охренеть!» — выдохнул я. «Он видит спрятанное оружие?» «Только огнестрел», — пояснил артефакторщик. «А также пневматику и сложные взрывные устройства. Миноловушки, например». «А почему некоторые характеристики закрыты?» «Это модификации», — ответил Бронислав. «О которых тебе знать по статусу не положено». «Мне захотелось прощупать новую игрушку всезрением и узнать о ней побольше. Эта способность позволит мне выявить механику происходящего. Но не здесь и не сейчас. Как называется эта штука?» — спросил я, погладив крышку циферблата. «Сканер», — ответил Бронислав. «А часы зачем встраивать?» Инквизитор в коричневом усмехнулся. «Потому что можем...» Бронислав коротко хохотнул. Шутка ему понравилась. «Футляр забирай». Артефакторщик захлопнул журнал, в котором я расписывался. «Будешь сдавать сканер в нем, когда потребуются доработки. И хранить удобно, если сейфа нет под рукой». «Но я бы не снимал», — посоветовал Бронислав. «Он пылезащитный и влагостойкий». «И давно такие часики на вооружении?» «Лет десять». Мужик в коричневом свернул какую-то программу. «Сильно разгружает провидцев и упрощает штурмы», — добавил Бронислав. «Распрощавшись с наставником, я пошел в столовую, где встретился с Кариной и передал карточки из каббалистического отдела. Когда приступать?» — спросила девушка. «Не сейчас. Они там уже что-то переделывают под третью ступень, вернут после Нового года». Ларина кивнула. «Ты теперь с ним работаешь?» – удивилась Динара. «Угу, Да, Дозначится, отпила немного зеленого чая. «А зачем послушнику личный каббалист?» – осторожно уточнил Илья. «После третьей ступени оружие должно быть заточено под своего владельца», – сказала Карина. «Мне придется изучить психотип роста и рисунок его энергетических каналов» чтобы грамотно строить цепочки и не лажануть геометрику». «Сложно», — вздохнул кузнец. Я же потерял интерес к разговору, потому что в столовой объявился Бронислав. Каратель осмотрел толпу семинаристов, отыскал мой столик и уверенно, как сама неотвратимость, начал прокладывать себе маршрут по узкому проходу. «Этого мне еще не хватало». «Дайте же спокойно поесть», —